Глава десятая. Вадим дал задание подписаться на основные игровые чаты и ознакомиться с законами королевства, чтобы хоть немного оценить собственное злодейство. На проходной нам вернули паспорта и выдали пропуска. Папка довез Дениса до метро, а меня повез домой. Вот по дороге я и занялся игрой. Оказалась забавная штука. Законы придумали, чтобы играть спокойно. Нашел на карте свободный поселок с ресурсами или сам построил за чертежи, послал туда войска для сбора и забыл. Нападать на игроков на корах — смертельный грех, за который ставят вне закона. М -м -м. это чтобы взрослые дяди и тети на работе могли играть и не сильно отвлекаться. Поначалу игра и меня весьма раздражала. Робот беспредельничал, громил и грабил законопослушных игроков. И они слали мне личные сообщения. Очень личные. Вообще, Вадим просил писать в ответ что-нибудь от себя, но в то же время категорически запретил материться. Вот почему не поручили отвечать роботу. Я писал им «сам такой» и давал ссылку на наш канал. Домашние дела, занятия и тренировки не отменялись. Хорошо, хоть от меня не требовалось отвечать немедленно. Проверял раз в час. Главное – не забыть. Телефон с игрой стал мне питомцем вроде Тамагочи, порой забавным питомцем. На вторую или третью проверку в личке обнаружил письмо от Вадима. Куратор сетовал на мою Скудоумие и дал ссылку на генератор восточной мудрости. Приложение случайным образом выдавало изречения в определенном стиле. Вот их Вадик просил вставлять вместо или вместе с моим сам такой. Программа выдала с первого раза. «Улитка на шляпе гриба не ищет любви!» Я это сразу забраковал и со второго захода получил. Сверчка не услышать в грозу, он не смолкает, ведь его зад все равно продолжает чесаться. Да уж, я бы матом так не обложил. И еще Вадим обрисовал мне ситуацию. Меня объявляли в королевстве вне закона. По закону на замки городов можно нападать только во время битвы за трон. И то лишь в случае ее, взрослого режима. А на меня нападать всем прям-таки настоятельно рекомендовалось в любое время. Ну, возмущенные граждане нападали, а робот из моего города из-под их носа уводил войска на очередное злодеяние. А награбленные ресурсы сразу использовались для строительства или отправлялись караванами к каким-то неизвестным игрокам. Сообщения в личку шли все гуще, все многословнее. Последний раз за день я заглянул в телефон перед отходом ко сну. Сообщил роботу, что собираюсь спать. И он позволил очередному «Мстителю» убить моих солдат. Утром я, как обычно, сделал зарядку и все прочее по программе. За завтраком мама спросила, как мне понравилась игра. Я ответил, что пойдет. Вытащить телефон за столом не могло возникнуть и мысли. Заглянул в игру только в машине когда папка повез меня в окрестности школы. Робот пожелал мне доброго утра, оживил солдат и приступил к безобразиям. В личке некоторые от простых оскорблений перешли к угрозам поймать меня в реале, и м -м, я эти письма переслал Вадиму. Он просил сообщать об угрозах, фирма планирует их как-то использовать. Вроде бы это даже уголовная статья, а авторам их эмоции будут стоить очень дорого. Денис утром плохо выглядел, глаза красные, сам бледный. Отвечал рассеянно, не в попад, и не вписывался в повороты, сшибал углы. На химии вытащил телефон, положил на колени и уставился под стол. В результате химичка его вывела с урока, чего он, кажется, даже не заметил. Училка вела его за локоток, а он брел, задевая парты, уткнувшись в телефон. Игра явно не пошла ему на пользу. Я даже немного засомневался в своем решении ему помогать. Однако что-то изменить без применения психотропных препаратов и смирительной рубашки уже вряд ли получится. А на их применение требуется согласие родителей. Вот пусть сами и воспитывают сыночка. Я проверял телефон только на переменах и на физре поиграл сам, все равно делать было нечего. Денис пыхтел на беговой дорожке и ужасно мне завидовал. А я отвечал на личные сообщения. Пришло первое вежливое умное послание с увещеваниями и предложением вступить в клан, где меня научат играть по-взрослому. Зачем обращаюсь я к ветру, это деревья листвою шумят. Выдал я рандомную восточную мудрость. На английском я сидел рядом с Леной и набирался положительных эмоций. На перемене прочитал второе вежливое, умное послание с приглашением в другой клан, где мне тоже обещают научить играть. «Барсук увидел тигра и долго смеялся», — подсказал генератор мудрости. Я поскреб в затылке и скромненько ответил своими словами. «Спасибо, но у меня уже есть учитель». После занятий я выхватил у Дениса из рук телефон, убрал в карман, и, не оглядываясь, ровным шагом направился в нашу обжорку. Дэнни влачился за мной и ныл, чтобы я прекращал. В кафе я сказал, что отдам ему девайс только по дороге на метро. Он понял, что умолять бесполезно, и на некоторое время вернулся в реальность. Мы слопали по порции картошки и по гамбургеру, выпили по стакану колы, я вернул Дэнни телефон и повел его за руку на станцию. Вадим сказал, что первую неделю передачи на канале мы будем делать ежедневно. В студии я снова отстегнулся от экзоскелета и прошел на свое место. Мы с Денисом в целом повторили вчерашние тезисы. Дэнни похвастался, что наш манифест за сутки набрал более тысячи просмотров и попросил всех неравнодушных советовать знакомым его посмотреть. Принялись отчитываться за свои действия в первые сутки. Читали просто с телефонов то, что нам сбросил техник. А чтоб нам было интересней, текст сопровождался игровым видео наших эпических побоищ. Я даже собой немного загордился. Надо же, не считая ерунды, из ценных ресурсов серебра натырил 3 миллиона. На драконьих курганах награбил семь тысяч золота. На источниках масла 10 тысяч. «Пакельное масло нужно для исследования склепов, где добываются всякие артефакты для усиления снаряги. Масло можно покупать, долго вырабатывать в городе, часами добывать в источниках или, как я, отбирать уже собранное масло у других игроков». У Дэни успехи были скромнее. Он никого не грабил, а прокачивался на мобах. За сутки набрал очков доблести для открытия кавалерии третьего уровня. И вне закона его не поставили, хотя и грозились. Однако наказывать его только на основании нашего манифеста, ну, не воспринимали его еще всерьез. Потом Денис отчитался, что на развитие нашего будущего свободного королевства нам пожертвовали около 10 тысяч рублей. Сейчас, пока мы еще толком не развились, тратить их неумно. Вот он объявил об учреждении клановой казны. То есть, когда мы создадим клан, Из казны будем помогать активным нашим соратникам, а часть всегда будет лежать в виде резерва на всякий случай. Я, в свою очередь, рассказал о личных сообщениях, посоветовал игрокам держать себя в руках и не выходить за рамки. IP и электронные адреса авторов угроз в скором времени мы установим, и у них возникнут нешуточные проблемы и в игре, и в жизни. Напомнил, что мы с Мэйдэем несовершеннолетние, и это сильно усугубляет ситуацию. Денис еще раз попросил всех нас поддержать, и мы со зрителями простились до завтра. За первые три дня я, или мой робот, добился в игре значительных успехов. О них я узнавал во время съемок наших блогов и поражался не меньше зрителей. Так, например все самые сильные игроки для сбора золота с курганов стали отправлять крупные отряды самых своих мощных войск, однако это просто увеличило для меня поступление очков агрессора. Вообще, Вадим заявил, и Денис с ним соглашался, что у меня самое дорогое развитие и для любого обычного игрока самое глупое. Улучшалась только армия, и то, что с ней связано, все остальное, без чего нормальным игрокам не обойтись, игнорировалось. Однако мой путь являлся основным элементом нашей стратегии. Именно мне поручили создать черновой клан, и я пригласил всех отважных, ну или отмороженных, присоединяться ко мне. По законам королевства игрока, объявленного вне закона, должны немедленно исключить из его клана или объявят вне закона весь клан. А тут я такой весь злодейский, объявляю о создании тоже злодейского клана. Сразу откликнулось несколько желающих оказаться в королевстве вне закона. На очередной передаче мы пообщались в режиме видеоконференции, публично обсудили свои злодейские планы. Кстати, количество просмотров за три дня превысило отметку в 10 тысяч. Присоединились трое парней и две девчонки примерно нашего с Дэнни возраста. Парень постарше, по его словам студент, и молодой мужик где-то по 30. Вадим, от моего и Дениса имени отправил им на карточку по 5.000 из пожертвований. Кстати, с просмотрами значительно увеличились и донаты. Вот, а они должны будут прислать чеки из магазина игры. В компании злодейства пошли веселее. Взрослый мужик, Серега сказал, что не всякий обеспеченный человек может оторвать из бюджета на игру 5.000 в месяц. В среднем донатят по 2 а тут просто в виде аванса на старт. Да при таких делах, при наработанных навыках, мы королевство оттопырим до катарсиса». Что такое катарсис, он объяснить затруднился. А по всем прочим вопросам обещал поделиться опытом в клановом чате. Он, дескать, в это уже играл пару лет назад. Да, забросил. И вот совсем недавно начал снова. Пусть пишут, кому что-то непонятно. Народ в основном интересовался, как грамотно выбрать потерпевшего. Серега подсказал простую схему. В королевстве есть открытый список 100 игроков с самым большим могуществом. Если терпило список не попал, можно не волноваться. А вот если попал, нужно думать. К счастью, в рейтинге указывается могущество игроков. Так если мога за миллион будет гвардия третьего уровня точно, а у кого мога больше 3 миллионов, с четвертым уровнем. С ними лучше не связываться. Хорошо хоть, что таких пока относительно немного. На карте над героем не написано, чей он, и как узнать, какой игрок где собирает ресурсы. Так в открытых чатах по записям. Если кто-то нашел на карте свободный поселок серебром, источник масла или курган с золотом, записывает координаты в специальный чат. Такие в королевстве правила. И что еще забавно... Указывает время, когда сделана запись. Из уровня игрока нетрудно определить, сколько ему требуется времени на сбор, то есть, когда его лучше всего грабить. Меня это все само собой не касалось, за меня думал робот. Или все-таки не робот. Вот может программа читать и понимать, что написано в чатах. Часто с матом и множеством ошибок. Мои бойцы создали клановый чат, в котором занимали цели». Когда к нам присоединились живые люди, я почувствовал некоторую ответственность. Да, это все затея Дениса, но я ведь взялся ему помогать, и я приглашал народ в клан. Все-таки дал себе труд вникнуть в вопросы игры. Смысл, как водится в играх, заключается в прокачке. Прежде всего развивается герой». За каждое сражение, в котором он участвует, за выполнение заданий, за исследование склепов или строительство зданий, в замке даются очки опыта. Само собой, очки опыта тоже можно купить в магазине игры. Так вот, набрав определенную сумму опыта, герой получает новый уровень, а с ним очки таланта, с помощью которых усиливаются его способности. Все таланты моего героя робот направил на усиление наемников. Также уровень героя задает планку, до которой можно развивать замок. Мой замок представлял собой огромную казну. Под казармы отвели практически все свободные места. Уровень города определяется уровнем магистрата, а тот уровнями кузницы, лаборатории алхимиков, мастера порталов и легиона или казармы для размещения войск союзников. Все остальные направления были представлены необходимым минимумом на уровне Чтобы было. Занятно, что с защитой, то есть стенами, робот пренебрег. Серега объяснил, что обороной следует заниматься серьезно или наплевать на нее совсем. Некоторые игроки развивают особо инженерного капитана, покупают аватар, который дает плюс 200% к мощности стен. Сами стены вбухивают много ресурсов. Такие замки в кланах используют как убежище или хранилище общих ресурсов. Однако и их ломают при сноровке, что уж говорить про обычные города. Поэтому ресурсы нужно побыстрее тратить, пока не уперли, а от врагов просто бегать. Дальше, кроме очков опыта, игрок получает очки агрессора, если воевал с другим игроком, и за мобов дает очки доблести. Практически все в игре толкает и тянет к очкам доблести одом. За них развиваются способности работы с артефактами, исследования склепов, скорость сбора ресурсов. За оды нанимаются специальные капитаны, и за чертовы миллионы одов открываются новые уровни гвардии. Кстати, капитаны тоже растут в уровнях, как герой, получая очки опыта в бою. Все с высунутыми языками гоняются за мобами. А мой робот поубивал немного монстриков в самом начале только для того, чтобы открыть способность работать с артефактами третьего уровня. Развивать способности следователя склепов уже не стал. Купил набор артефактов в магазине для изготовления пристойной боевой снаряги. Мой робот гонялся за очками агрессора. За них прокачал общую боеспособность войск. Открыл мечников третьего уровня и разведчиков тоже третьего уровня. Потом агрики пошли на усиление пехоты и разведчиков. За агрики нанял капитана пехоты и капитана разведки. Эти капитаны усиливали солдат в зависимости от собственного уровня. В казармах обучались только мечники и в небольшом количестве разведчики. Колесницы и арбалетчиков-наемников покупали в магазине за рубли. Без них моих мечников выносили первыми ударами, как самых опасных. Все это для нормального игрока глупо и дорого, но оно не просто так было заложено в основу нашей стратегии. Вся затея имела смысл только если нам удастся вызвать интерес, привлечь пожертвования. У нас получилось, и то, что это дорого, стало несущественным. А в остальном замысел стал проявляться уже после первого дня работы нашей банды. Ребята и девчата нахулиганились, свели какие-то счеты, сами огреблись как следует и под вечер отправили войска ночевать в свой замок. Утром по дороге в школу я с удивлением обнаружил в своем городе больше половины живых солдат. Состоялось несколько нападений, нас удостоили вниманием самые сильные игроки. Когда я ночевал в городе один, гвардия четвертого уровня первыми ударами выносила моих мечников но в этот раз их ждал жестокий облом. Мало того, что я сначала по максимуму напек моих бойцов и взял в магазине наемных арбалетчиков и колесницы. Кстати, уровень наемников, доступных для покупки, зависит от уровня героя, так что у меня были сильные войска. Но ведь к ним вдобавок пришли войска еще семерых игроков, и они тоже наделали мечников под завязку. То есть противник встретился не один опасно атакующий отряд, а целых 8%. И вдобавок уровень легиона прибавлял союзным войскам 25% силы. Мстители потеряли свои войска, за восстановление которых им придется тратить золото или попросту деньги, а донатного источника у них нет. Или же если решат не восстанавливать, для подготовки новых солдат нужно будет тратить серебро, тоже дорогой ресурс и много времени или ускорителей – те же деньги. Отчет об этих нападениях мы с удовольствием продемонстрировали в следующем блоге. Его посмотрели за день уже 15 тысяч и оставили около тысячи восхищенных комментариев с пожеланиями дальнейших свершений в том же духе. Серега высказал в клановом чате идею вдобавок к нападениям на золотые курганы и прочее «начать громить города». У них есть для этого кое-какие катапульты. Если сложится, должно хватить на средненькую крепость. Все равно, ведь противник сменил тактику, стал осторожнее. Теперь уже не так просто кого-нибудь ограбить. Стали следить за своими войсками и чуть что удирать. Дошло до того, что самим приходится собирать ценные ресурсы, а у нас, как назло, плохо прокачана скорость сбора. И как бы черт с ними, при такой поддержке из казны клана, «Но ведь агрики нам покупать попросту неприлично при наших лозунгах». Я с ним согласился и назначил его своим заместителем по клану. Отправил в его распоряжение свои войска, роботу оставил только капитана пехоты Хо и мечников, а сам погрузился в мрачные размышления. Приближались выходные, и мне предстояло ими пожертвовать».